И играющих в них. Но ты краснеешь? Не сказал ли я того, Чего нельзя высказывать? Не произнес ли я хулы, Желая благословить тебя? Или покраснела ты от стыда, Что находимся мы вдвоем? Не приказываешь ли ты мне удалиться И замолчать, и быть теперь я,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 О, ты, мое счастье, перед восходом солнца! День приближается, и мы должны теперь расстаться. Так говорил Заратустро. Об умоляющей добродетели Спустившись на сушу,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 нужны. Я похож здесь на петуха в чужом птичнике, которого клюют даже куры. Но от оттого не сержусь я на этих кур. Я вежлив с ними, как со всякой маленькой неприятностью. Быть колючим по отношению ко всему маленькому кажется мне мудростью, достойной ежа. Все они говорят обо мне «Сидя вечером у очага, они говорят обо мне».